Да и свой новый орден я не забыл прицепить, это тоже настроило беседу на нужный лад. Не сухопутный шпак какой-то, человек, отмеченный властью. Это инженеру было понятно, это ему близко. живецкий пришел на встречу с целым рулоном разных бумаг. В основном чертежей новой лодки водоизмещением 120 тонн, которые он прямо сейчас строил на Балтийском заводе. Из разговора стало ясно, что с оплаты счетов казначейства тянуло, стройка затягивалась.